Вероятно, именно так и говорили древние пророки, земное ничтожество которых не мешало величию передаваемого через них откровения. Когда я слушал себя в записи, я не всегда даже понимал, о чем говорю, но каждый раз дивился таинственному могуществу своей речи. Она была бессвязной, туманной, а иногда и неверной грамматически. Но это только придавало ей силы, ибо Всевышнему пристало изъясняться знаками, знамениями и смутными пророчествами. Ему идет быть загадочным, и у меня это выходило неплохо. У наших бесед были примерные темы, вернее, не темы, а как бы смысловые центры, вокруг которых строились мои вдохновенные бормотания. Мы с Добросветом обычно находили их в американских методистских брошюрах и дайжестах американской поп-культуры, поступавших из службы внешней разведки. Иногда, повинуясь внезапному импульсу, я отходил от методистских лекал и начинал набрасывать что-нибудь, скажем, из мейстера Экхарта. Экхарт и сам был большой путаник, а в моем вольном пересказе получалось и вовсе божественно. Порой я осторожно вставлял и красочную суфийскую метафору, предварительно отжав из нее все исламские референции, но финал был всегда одинаков. «А об остальном, сын мой, тебе поведают мои ангелы, слушай их, ибо они мудры не своей мудростью, но моею». Сам Буш говорил мало, что очень облегчало мою миссию. На мои смутные величественные зовы он откликался молитвенными бормотаниями, всхлипами или ритуальными восклицаниями, принятыми у американских евангелистов. Иногда он плакал, особенно от исламской мистической образности. Часто он начинал петь «Аллилуйя», словно бы под какой-то джазок, игравший у него в душе — Когда у меня было время передохнуть, бывал он начинал славить меня со слезами в голосе, от чего мне делалось неудобно, как, наверное, было товарищу Сталину на пике культа личности. Но в целом за годы общения у меня сложилось чувство, что Буж скорее хороший человек, чем дурной. Он никогда не просил ничего для себя лично. Завтрашние курсы валют и акции его тоже не интересовали. Кроме того, его часто мучила совесть, и это облегчало мою работу, потому что успокаивать человека всегда легче, чем отвечать на досужие вопросы. Чаще всего я облегчал его терзание каким-нибудь «Ликуй, Джордже, ибо ты праведен в глазах моих». А потом передавал эстафету ангелам и отключался а когда он все-таки успевал задать мне конкретный вопрос, я использовал темные цитаты из древних гадательных книг, английские переводы которых мне поставлял добросвет. С десяток таких ответов на основе книги «Перемен», вряд ли известный Бушу, я помнил наизусть. Буш никогда не бывал навязчив, как настоящий джентльмен — Он умел держать дистанцию. Иногда увлекался я сам, но мои кураторы не давали мне слишком глубоко увязнуть в разговоре. После того, как зеленый светодиод надо мной начинал мигать, сигнал «Текаем, пацаны!», — как выражался Шмыга, — я взывал к ангелам. Что говорили Бушу ангелы, я не знал и не хотел знать. Мне хватало нервов на собственной вахте. В целом это была тяжелая работа и очень вредная. Квасок добросвета день за днем подтачивал мое и без того хрупкое здоровье. Расписание сеансов связи зависело от того, удалось ли разведчикам потащить обратный ретранслятор на дальность приема. Поэтому Бог чаще всего говорил с Бушем, когда тот бывал в Кроуфорде и за границей. Но чтобы поддерживать меня в постоянной форме, со мной регулярно проводили тренировочные сессии, как во время начальной подготовки. Я начинал понимать, как живут футболисты, которыми торгуют международные клубы. И мне порой приходило в голову, что миллион долларов за такие муки — это какое-то советское крохоборство. Моих кураторов, однако, волновали совсем другие проблемы.